ЭПИЛОГ ЭЛИС Стоит классический октябрьский день. Ясное голубое небо дышит холодом, а ветер несет по нему редкие облачка. Они мчатся так быстро, словно опаздывают на свидание. Я наблюдаю за их бегом, а по собравшейся небольшой толпе прокатывается волна смеха. Мэр продолжает говорить. Наверное, он только что выдал какую-то шутку, но я так задумалась, что не услышала. Моё внимание полностью приковано к золотой цепи, сверкающей на его груди в лучах солнца, и к ножницам, которые также поблескивают у него в руке, так что на курточке стоящих впереди детей падают солнечные зайчики. Детям явно не терпится приступить к игре. Но для этого мэр должен разрезать желтую ленточку с пафосным бантом, который закрывает вход в новенький парк. Последний штрих в проекте по переселению бывших обитателей Мейплфилд-хауса. Но вот ленточка перерезана, и улыбающиеся родители устремляются вместе с детьми в парк. Я вижу фотографа, с которым когда-то работала в одной газете. Он переходит от одного объекта к другому и везде обращается к людям с неизменным «улыбочку». Фотографируя их для газеты. Большая двойная горка установлена посреди площадки с покрытием из обрезков коры. Вокруг деревянные фигурки животных на пружинах с ушами-ручками. Цвета неброские, но радующие глаз. Да, все здесь сделано с большим вкусом, и ничто не напоминает о сырости и убожестве Хауса с его витринами заколоченными досками. Толпа вокруг меня редеет, и появляется Мэтью. Он машет мне рукой. Ага, он говорил, что придет. Но я сомневалась. С ним дочка. Очаровательный ангелочек с золотистыми кудряшками до плеч. Ей уж не терпится вскарабкаться на горку, но Мэтью строго говорит фотографу. Никаких снимков. Только не мою дочь. Извините. Я подхожу к нему. «Ты пришел?» «Хотелось посмотреть, чем все закончится. И тебя повидать, Элис. Как твои дела?» «Я пожимаю плечами». «Лучше». «Хорошо», — кивает он. Его дочка решительными шажками направляется к горке поменьше. Мэтью тут же идет за ней. «Прости, Элис, я сейчас». Хил подходит к горке сзади, встает за ступеньками, и как только дочка усаживается, чтобы скатиться, Обегает горку кругом, готовясь ловить ее внизу. Так повторяется трижды. Потом девочка соглашается попробовать качели. И мы снова можем поговорить. Ты все еще живешь здесь, Элис? Частично. Путешествовала с сестрой и ее детьми. Недавно вернулась. Тоже хорошо. Да, я помню, ты собиралась. А как дела у Мелани? «Кстати, ты передал ей мои наилучшие пожелания?» «А как же? Кстати, вот!» Он достает из кармана телефон, пролистывает несколько страниц и разворачивает ко мне экран. На нем фото. Смеющаяся Мелани с улыбчивым, круглолицым малышом на коленях. «Ничего себе! Он отлично выглядит! И такой большой!» Смеюсь я. «Как там Мелани справляется?» Устает страшно, то и дело на больничном, но при этом счастлива. Я за нее рада. Наступает пауза, во время которой Мэтью прячет телефон в карман и снова подталкивает качели. Знаешь, я ведь так и не поблагодарила тебя, Мэт. В смысле, не поблагодарила как следует. Все время, пока шел суд, я была как будто не в себе. Дело рассматривалось в суде целую вечность, впрочем, как всегда. Мэтью поворачивается ко мне боком, его взгляд прикован к качелем. Я смотрю на него, пытаясь угадать, о чем он думает. Сначала он даже не хотел брать у Леан деньги, винил себя за то, что сразу не раскусил Тома. Но тут ничьей вины не было, даже судья так сказал. Неудачный круг доверия. Мэтью был уверен, что Тома проверит детектив Сандерс, а она поручила это сержанту. Тот отчитался, что все проверил как следует, а на самом деле сэкономил время. Опросил только коллег Тома, которые за него и поручились. А ведь если бы сержант только позвонил в ту частную школу, где якобы учился Том, все сразу бы встало на свои места. «Ты ни в чем не виноват, и Мелани Сандерс тоже». «Просто он оказался очень умён», — говорю я. Он всех нас одурачил. Даже судья отметил его необычайную хитрость в своей речи. Слова судьи до сих пор сидят у меня в памяти. «Не останавливаясь ни перед чем, вы заново изобретали свою личность, сплетая при этом хитроумную паутину лжи». Оказалось, что студентом Том играл в университетском театре, а заодно посещал занятия по фонетике, вырабатывая у себя среднеанглийский акцент. Все друзья-юристы тоже принимали Тома за ровню. Никто не догадался бы искать меня в том доме, и никто не пришел бы туда за мной. Так что спасибо тебе, Матью. Он продолжает раскачивать качели, и вдруг в паузе между толчками протягивает ко мне руку и на мгновение дотрагивается до моего плеча. Не стоит, Элис. От его жеста, от этого крохотного прикосновения, у меня на глазах едва не выступают слезы, и я лишь молча киваю. Я все еще хожу к психологу раз в две недели, учусь доверять своим суждениям. После того, как я дважды попалась, сначала с Алексом, потом с Томом, я уже боюсь верить себе. Лен и психолог в один голос твердят, что это потому, что я слишком хороший человек и вижу в людях исключительно лучшее. Они считают, что неверие в себя со временем пройдет. А еще я теперь ужасно боюсь насморка. Стоит почувствовать малейшую заложенность в носу, и я пугаюсь почти до паники. И каждый вечер капаю в нос сосудосуживающие, Прямо уже до мании дошло. Вдох. «Раз, два, три. Выдох. Раз, два, три». Тома осудили на пожизненное, но процесс все равно был ужасным. Он не признавал себя виновным ни по одному пункту и не пожелал отвечать на вопросы, как будто его молчание могло что-то изменить. Сначала о мотивах Тома мы могли только догадываться. На допросах он просто отказывался давать объяснения — Его бабушка действительно покончила с собой, как он и говорил мне в той квартире. Но почему, сначала тоже никто не понимал. В ее квартире нашли папку с моими статьями, вырезанными из газет, и это было единственное, что связывало ее со мной. Когда по делу о ее смерти проводилось дознание, наша газета не написала об этом ни слова. В тот день у нас как раз не оказалось свободных репортеров подняли протокол дознания, но мотивов ее самоубийства не обнаружилось и там. Лишь позже, когда произвели обыск в квартире Тома, все стало на свои места. Выяснилось, что его бабушка была очень привязана к старой квартире и во что бы то ни стало, хотела там остаться. У меня прямо мурашки по спине пробежали, когда я узнала об этом. Пока шла компания по сносу дома, Никто и понятия не имел, что кто-то из жильцов против. А ведь я тогда буквально ходила по квартирам, стучалась в двери, задавала людям вопросы, но с ней, видимо, не беседовала. Да и мои активистки тоже ничего не говорили мне о несогласных. Судя по дневнику, который нашли у Тома, он знал о переживаниях своей бабушки — И, судя по тому, когда начались наши с ним отношения, он все рассчитал. Мы стали встречаться через несколько недель после ее смерти. Я прямо холодею, когда вспоминаю те встречи. Наше первое свидание. Я в его квартире, в его постели. Не догадываюсь ни о том, какую маску он носит, ни о том, сколько ненависти он за ней прячет. Полиция выяснила, что у Тома были сообщники. В основном молодые преступники, с которыми он познакомился на заре своей карьеры, когда работал государственным адвокатом. Одному из них он заплатил за то, чтобы тот брызнул мне в лицо холодной водой. Второму — за покупку цветка для моей мамы. Третьему — за звонок ему домой в то утро, когда он притворялся, будто разговаривает с курьером. Еще он подкупил охранников дома — предназначенного под снос, и те позволили ему доставить меня внутрь в большой сумке. На записи с камер наблюдения хорошо видна здоровенная черная сумка на колесиках и с замком молнии. Мне сейчас становится плохо, стоит о ней подумать. Я ведь могла задохнуться в ней. А потом оказалось, что преследованием деяния Тома не ограничились когда взятые у него образцы ДНК проверили по полицейской картотеке, то обнаружили полное совпадение с образцами, найденными на месте одного давнего убийства, так и оставшегося нераскрытым. Жертвой был одинокий мужчина, сосед бабушки Тома. Его забили насмерть в глухом переулке недалеко от дома. Но мы так и не узнали, за что. Также мы до сих пор ничего не знаем о том, Почему именно среда? Что она для него значила? Почему он привязал к ней все свои действия? Полиция много раз задавала ему этот вопрос, но Том не выдал причины ни единым словом. Ветер вдруг усиливается, откидывая волосы с лица. Я поправляю прядь и вдруг замираю, не в силах отвести взгляд от своей руки. Меня пробирает дрожь. Я отчетливо помню, как все это было. Ее рука лежала в моей руке. Меня вызвали в Лондон через три дня после нападения Тома. Мы с Лиэн ночевали у маминой кровати. Сестра на раскладушке слева, а я на такой же раскладушке справа. И держали маму за руки. Врачи ввели маме наркотик, чтобы она не страдала, и она медленно соскользнула в кому. Раскладушка, на которой я лежала, была низенькой, так что мне приходилось тянуть руку вверх, чтобы не отпустить маму. Всю ночь я не спала и наблюдала за тем, как медленно поднимается и опускается мамина грудь, и считала вдох раз-два, выдох раз-два. Когда грудь опустилась и уже не поднялась снова, Я была вне себя от горя. Прежде мне казалось, что станет легче, когда мамины страдания прекратятся. Но все вышло иначе. Я так кричала, что сбежались люди. Успокойся, Элис, повторяла Лен, расстроенная моим состоянием. Не надо так, дорогая, успокойся. Прошу тебя. Я опускаю руку в карман. И вижу, что Мэтью делает мне знак оглянуться. Я оборачиваюсь. Господи, Джек! Мэтью снимает дочку с качелей и начинает прощаться. Их ждет Салли, его жена. Они договорились пообедать втроем, так что им пора. Я наблюдаю за ними. Мэтью с Амели под мышкой уходит в одну сторону, а с другой приближается Джек, на ходу убирая в карман блокнот с ручкой. Так ты теперь освещаешь это дело? Да. Собрал все, что мне нужно. Фото отличные. Он оглядывается на парк, где на новых чудесных скамейках сидят довольные родители, а дюжина детишек радостно носится по горкам и карабкается по лесенкам. Хорошо, что здесь есть где посидеть, замечаю я. Да. Возле того дома, который снесли, были скамейки с именными табличками. Наверное, в память о былых жильцах. Организаторы перенесли их сюда, в этот парк. Милая деталь, правда? Я киваю в ответ. Впервые слышу. Я отмечаю, что Джек отлично выглядит. Странное чувство. Вроде он кажется таким знакомым, но так необычно снова быть с ним в одном пространстве. Такое у меня теперь часто бывает. Ощущение, как будто я не до конца вписываюсь в окружение. Жизнь течет вокруг меня, а я наблюдаю ее со стороны, переходя из одной сцены в другую. Психолог уверяет, что это одна из стадий возвращения к нормальной жизни, и со временем это пройдет. «Спасибо за сообщение, Джек. Извини, что не на все отвечала. Я часто переезжала с места на место. Ничего страшного» кстати я видел твою статью в санди herald разоблачение благотворительной организации которая якобы помогала жертвам преследования и продавала фальшивые сигнализации отличная работа элис спасибо надо же было чем-то заниматься пока шел процесс работа помогала отвлечься и правильно да это очень хорошо так тебе предложили контракт там в лондоне «Нет, никаких контрактов. Я вообще не уверена, что хочу продолжать заниматься журналистикой. Почему-то я думаю о том, что Джек, как и все прочие, теперь знает, что я сменила имя. Знает об Алексе и обо всем остальном, что было в моем прошлом. Когда коллеги-журналисты освещали процесс Тома, они раскопали эту информацию и снова выставили на всеобщее обозрение. Не знаю, зачем». Но теперь это уже не важно. «Правда? И какие у тебя планы? Останешься здесь?» То ли с опаской, то ли с разочарованием, спрашивает Джек. «Пока живу у Лиэн в Дорсете». «Ох, в этих трущобах?» Я смеюсь, Джек улыбается. «Я немного подрабатываю в одной благотворительной организации, настоящей, неразводной». Они проводят исследования в области легочных болезней, а я занимаюсь связями с общественностью. Понятно. Знаешь, мне многое нужно забыть, прежде чем решить, что делать со своей жизнью дальше, на постоянной основе. Джек кивает. Снова налетает внезапный порыв ветра, и мне приходится вынуть руки из карманов, чтобы заправить волосы под воротник. Знаешь, Элис, Скажи мне сразу, если ты считаешь, что сейчас еще не время. Или слишком рано. Или что это вообще плохая идея. Ладно? Я так сильно сжимаю правый кулак, что ногти впиваются в ладонь. В памяти снова всплывает тот ужасный вечер в итальянском ресторане и мое непотребное поведение. Это было в тот период, когда Джек недавно потерял жену и наверняка тоже до последнего держал ее за руку но все же вынужден был отпустить, как я, мамину. «Успокойся, Элис, пожалуйста. О чем я только думала? Жестокая, бесчувственная девчонка. Мне хочется перебить его и снова попросить прощения, сказать, что теперь я понимаю его лучше, чем тогда». Но Джек вдруг заливается краской. «Слушай, если еще слишком рано, ты скажи, Но я просто хотел предложить встретиться. Может, попробуем еще раз поужинать вместе?» Я потрясенно заглядываю ему в лицо. «Ты приглашаешь меня на ужин?» Я так удивлена, что не могу придумать ничего лучше. Смотрю на свою левую руку, побелевшую от холода. Сравниваю ее с правой рукой Джека, розовой. «Как друг?» — уточняю я. «Мне хочется объяснить ему, как я сожалею, что расстроило его тогда, и что теперь я понимаю его гораздо лучше». «Вообще-то нет. Румянец смущения заливает уже не только его лицо, но и шею, теряясь под клетчатым шарфом. «Вообще-то я имею в виду свидание, настоящее. Но если еще слишком рано, Элис, то я пойму». Он говорит очень быстро, я с трудом разбираю слова. В прошлый раз я сбежал, потому что еще не был готов. Я и теперь скучаю по своей жене. Не буду тебя обманывать. И в то же время ты мне не безразлично, глубоко не безразлично. Мне хочется попробовать, увидеть, получится ли. Я слегка шевелю левой рукой, и тут он вдруг хватает за нее своей правой и крепко-крепко сжимает. Его рука намного горячее моей. Извини. «У меня руки холодные», — вздыхаю я. «Зато сердце горячее». «Так ты согласна, Элис?» Я киваю, не сводя глаз с наших рук, соединенных в пожатии. Горе, как я узнала совсем недавно, очень странная штука. Иногда мне кажется, что я вижу ее, маму. Как будто я своими мыслями о ней вызываю ее дух, И вот она уже машет мне с другой стороны улицы. А иногда, в безмолвии и одиночестве ночи, я слышу ее голос. Тихий-тихий. Джек смотрит на меня, а я прислушиваюсь к себе. Именно в этот миг мне кажется, что я слышу ее шепот. Призрачный, едва различимый, как шелест волны в морской раковине, когда прижимаешь ее к куху. Все будет хорошо, моя дорогая девочка. Джек улыбается мне, а я ему. Все будет хорошо.